«Люди с улицы Обручева». «Так», — сказал белый от волнения Платон. «Я ничего не понял. Расскажи еще раз». «Я думаю, они насмерть перепуганы», — медленно произнес Ларри. «Они сделали ставку на СНК, а теперь испугались. Тебя нет? Рулить некому?» Они боятся, что СНК попадет в чужие руки, тогда им всем хана. Подожди, не хватайся за телефон. Не надо никуда звонить. Сначала выслушай. От всей этой стрельбы вокруг инфокара они просто с ума посходили. Это раз. Ты уехал, когда приедешь неизвестно. Они считают, что уже никогда. И выкатывают сейчас все сорок бочек. Тарьяна вспомнили, Сысоева, Петьку и Марика, само собой, прокрутку денег СНК. У них к тебе претензии, лично. В то, что мы поднимемся и сможем удержать ситуацию, они не верят. Это два. Поэтому завод решил забрать СНК под себя, любыми путями. Для этого бабки нужны, а бабок нет». Для начала их из нас будут вышибать. Конкретно он что сказал? Конкретно он предлагает нам отдать деньги добром, распродать все, а если нет, будут банкротить. У них наших векселей на 60 миллионов. Сколько мы сейчас стоим? По последнему аудиту около миллиарда. Нормально. Звенящим голосом сказал Платон. «Классный бизнес! Шестьдесят миллионов — это сколько? Шесть процентов!» «Значит, они нас за шесть процентов решили взять». «Решили. Ты им не нужен совсем. А мне он предлагал в открытую, если я деньги сам верну, то меня посадят генеральным. Буду у них на каждый чих разрешение спрашивать». Бандита какого-то с собой приволок. На, замминистра, кто он? Федор Федорович, расскажите. Федор Федорович раскрыл лежащую перед ним папку и достал два листка бумаги. Ну, про ассоциацию сотрудников правоохранительных органов вы уже знаете. У меня тут есть один материальчик, я бы сказал, для иллюстрации. Вот послушайте. <свят> так так это опускаем ага <клыш> имеются достоверные сведения о многочисленных контактах к это как раз он с представителями одной из структур министерства обороны и о тесном сотрудничестве к существовавшей нелегально безымянной группой этой же структуры, которая обеспечивала отдельные аспекты деятельности бывшего главного управления одного из Министерств Российской Федерации. Данная группа до 1.9.94 года не входила в структуру этого управления. В ее составе были офицеры, имевшие продолжительный спецназовский опыт. Группа обладала совершенной материальной базой, Не вела документирование своей деятельности, осуществляла разнообразные операции от прикрытия определенных коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе новозеландской золотодобывающей фирмы, скрыто принадлежащей одному из руководителей Министерства обороны Российской Федерации, до запугивания и ликвидации по заданию неугодных лиц. Есть основания полагать, что именно этой группой осуществлена ликвидация Атари Квантришвили. Платон и Ларри переглянулись. Задача исполнителям была сформулирована так, невозмутимо продолжал читать Федор Федорович, акцию провести в течение месяца, при этом достичь абсолютной гарантии зачистки концов. Исполнителям обеспечивалась поддержка в виде целенаправленной подачи выгодной точки зрения, компрометация объекта покушения как непосредственно через средства массовой информации, так и через свои каналы в пресс-службах силовых структур, а также через дружественные организации, в число которых входят ведущие аналитические центры страны. Как известно, до покушения и после него проводилось грамотное масштабное активное мероприятие по дезориентированию как правоохранительных органов, так и общественности. Располагая точными и надежными данными о передвижениях объекта, было принято решение использовать стрелковую схему, Оружие было передано исполнителю через упомянутую высшую безымянную группу силовой структуры в одном из занимаемых ею помещений на улице Обручева. Хватит, пожалуй. — Сильно, — сказал Платон. — Крутой мужик. — И ребята у него крутые. — Нам бы таких, а, Ларри? — Хорошо бы, — согласился Ларри. Только в отношениях с заводом они нам не помогут, скорее наоборот. А так-то познакомиться было бы неплохо. Платон встал из-за стола и потянулся. — Ладно, на сегодня хватит. Мне нужно подумать. Ларри искоса посмотрел на Платона. — Над чем думать будешь? Платон неожиданно расхохотался, запрокинув голову. — Над жизнью! знаешь что мы их всех сделаем в чистую только немного подумать надо раздумья затянулись к вечеру третьего дня после прилета ларри и федора федоровича никаких идей у платона так и не появилось он сидел запершись в номере непрерывно названивая по телефонам выходил только к ужину И о делах не говорил. Но Ларри чувствовал, как что-то варится, ибо в глазах у Платона уже начинали свою пляску, привычные чертики. За ужином Платон молчал, ленивая, ковыряя вилкой Форель. Не разговорился он и за кофе, беседовали только Ларри и Федор Федорович, в основном на темы гастрономические. разошлись рано. Ларри, не привыкший спать по ночам, сел за телефон. Звонков предстояло сделать много, надо было связаться с директорами, со службой безопасности, с администраторами. Кого-то разыскивали секретарши, кого-то он сам поднимал с постели, но в подавляющем большинстве люди покорно подчиняющиеся его режиму, находились на рабочих местах и с трепетом и восторгом дожидались, не соизволит ли выйти на связь Ларри Георгиевич. В самый разгор переговоров в дверь забарабанили. Ларри встал, воткнул сигарету в пепельницу, прошагал к двери. На пороге стоял Платон в белом махровом халате. «Да тебе не дозвонишься!» Пожаловался Платон, кося глазом. Ты с кем треплешься? С директорами. Лария вернулся к столу и без объяснений бережно положил трубку на аппарат. Позвони, сказал Платон. Пусть коньяка принесут и фрукты. И Федор Федорович, разбуди, пусть зайдет. Трое в белых халатах сидели вокруг сервировочного столика на колесах. Я понял. — говорил Платон. — Мне с самого начала казалось, что здесь что-то не так. Теперь я точно все понял. Смотрите, они нас просто пытаются напугать. Так, чтобы коленки затряслись, чтобы соображать перестали. Им вовсе не деньги нужны. Он крутанулся вокруг столика, выпил залпом рюмку и забегал по номеру, подгоняемый внутренним напряжением. Во-первых, Платон резко повернулся, захватив большими пальцами пояс халата. «Чисто по-человечески их можно понять. И директора, и папу Гришу. Им вся эта пальба вокруг нас на дух не нужна. У них всегда имелся и имеется свой и вполне нормальный заработок». То, что они меня списали, считают, что я уже никогда не вернусь, это похоже на правду. Во-вторых, им не хуже нас известно, сколько стоит инфокар, и что мы всегда можем расплатиться без всяких этих курбашей, без банкротств. Не сегодня, так через полгода. Если пять станций выставить на продажу сразу, мы и половины денег не соберем. А за полгода вполне, если так уж приперлось деньгами, вполне могут пошерстить свою систему техобслуживания. Те тряхнут мощной нет проблем. В-третьих, почему папа Гришик тебе поперся, да еще этого Курбаши с собой прихватил? Что у инфокара генерального директора нет? Я тоже об этом подумал. — кивнул Ларри. Но ведь Муса в больнице. — Ну и что? — Хоть десять раз в больнице. Ты что, можешь такие решения сам принимать? — Ты ведь все равно к нему побежишь, правда? — Так в сто раз логичнее с ним и разговаривать. А он примет решение и тебя потом озадачит. — Правильно? Федор Федорович неожиданно встал, подошел к Платону, Вгляделся ему в лицо, отошел к окну и отвернулся. — Хорошо, — сказал Ларри. — Допустим. Что из этого следует? Платон кивнул в спину Федору Федоровичу. — А ты еще не понял? — Федор Федорович, вы поняли? — Понял, — глухо ответил Федор Федорович. — Надо рассчитываться с заводом. — Обязательно. И чем быстрее, тем лучше. — Мне объясни, — потребовал Ларри. — Я еще не понял. — Они нас еще немного попугают, — сказал Платон. — В газетах шум поднимут, счета будут наши арестовывать, а потом к тебе благодетель заявится. — Какой еще благодетель? — Я откуда знаю. — Специально подготовленного человечка пришлют... — Гниду бесцветную. Он придет, когда тебя уже достанут, и скажет, будто знает, как проблему решить. — И ты знаешь, что он скажет? — Федор Федорович, Платон тоже подошел к окну и обнял Ф.Ф. за плечи. — Скажите ему. Тем же бесцветным голосом Федор Федорович произнес... Он вам скажет, что сможет договориться, если вы согласитесь обменять инфокаровскую долю в СНК на долги заводу, то все уладится. — Теперь понял? Платон снова повернулся к Ларе. — Кто владеет СНК, тот владеет заводом. Реально владеет. И мы с нашими разборками им в качестве совладельцев совсем не нужны. И сколько же этот человек с нас запросит за то, что он спишет долги, задумчиво промурлыкал Ларри, выпустив одно за другим три синих кольца дыма? Ну, откуда я знаю? Тысяч сто. А вы как думаете, Федор Федорович? Федор Федорович отошел от окна, встал напротив Лари, помолчал немного, потом поднял голову. — Может, так случится, что и ничего не попросит, — сказал он. — Может такое быть, Ларри Георгиевич? Ларри посмотрел в глаза Федору Федоровичу, словно тонкая огненная ниточка на мгновение натянулась между ними, и сразу же погасло. — Может такое быть, Федор Федорович, — ласково сказал он. — Вполне такое может быть. — Вы про что это? — нетерпеливо спросил Платон. — Я вот о чем сейчас думаю. Они ведь могли по-нормальному. Прилетел бы кто-нибудь сюда, они не по-людски. Короче, они с нами, как не знаю, с кем. И мы тоже так будем. Я предлагаю сделать вот что. Долги заплатить и немедленно, но так, чтобы живых денег они никогда не увидели. Интересно, пробормотал Ларри, продолжая о чем-то думать. Очень интересно. Деньги отдать, но так, чтобы не отдать. — Слушай, это как же? Я потом скажу. Бурлившая внутри Платона энергия будто погасла, он широко зевнул и потер лоб. — Ты давайте выпьем и будем расходиться. Завтра вылетайте обратно, а на следующей неделе я позвоню и скажу, что надо делать. Уже от двери он повернулся и сказал, — Ларри, слушай, у меня к тебе просьба. — Ты этого благодетеля, когда он заявится? Ты его сразу не отшивай. Ты его поманешь. Пусть походит. Бумаги готовь, документы. Пусть они думают, что мы лапки подняли. Ну Уж как-нибудь недовольно пробормотал Ларри. А то я сам до этого не додумаюсь. Обязательно просить надо. Я не об этом. Просьба в другом. Когда рассчитаемся, а он еще не будет знать и придет в последний раз, возьми его за шиворот, выведи на лестницу и дай ему ботинком в жопу как следует, чтобы до входной двери летел. Обещаешь? Ларри снова поймал взгляд Федора Федоровича и кивнул. — Обещаю, будет лететь.